Вася Попович, поэт с усами. Я никогда ничего не писал для денег. Случись такое, я бы первый запрезирал себя. Я пишу для славы. И даже сейчас, хотя мне уже далеко не двадцать лет, когда я пишу, я думаю, что скажет она, когда прочтет это? Она... не конкретно это не какая то определенная девушка она это та которая когда нибудь пройдет мимо с восторженным вздохом бож это он я мог бы переносить голод я мог бы ходить зимой в апостольских сандалиях я мог бы ночевать на садовой скамейке. но чтобы никто ничего обо мне не знал, Этого я бы пережить не смог. Вы себе не представляете, что это значит для поэта, когда его узнают на улице или в кафе. Вы не можете себе представить всю волнующую прелесть шепота у себя за спиной «Боже, это он!» Вот и я таков. И таковы все мы, служители музыки. Хотя, возможно, есть писатели, для которых слава не важна, значит, они пишут за деньги, ну и бог с ними, если они такие. А вот мой друг и я — мы совсем другие. Мы оба пишем стихи и песни, и оба принадлежим к одному направлению, и друг другу не завидуем, и деньги нам не важны. В поэзии мы одного ранга примерно, мы большие друзья». И случилось... Я чуть было его не возненавидел. Червь уже начал делать свое дело. Червь зависти, червь раздора. Есть одно маленькое кафе, куда мы оба ежедневно ходим. Здесь мы сидим, пьем шприцер и наблюдаем посетителей. Изучаем заботы людей по их лицам, отмечаем трудности сегодняшнего дня по числу выпитых рюмок. И вот несколько дней назад являемся мы в свое обычное время. Едва мы открыли дверь, навстречу нам с распростертыми объятиями кидается какой-то толстяк. Ну, прямо как дьявол летит на нас. Хватает он моего приятеля, хлопает по спине, обнимает его и целует этот толстяк. А на меня даже не смотрит». «Друг ты мой! Счастье мое!» — кричит он. «Как я тебя ждал, звезда моя! Садись со мной, заказывай, пей, я за все плачу!» Кроме этого толстяка. За столом сидели еще два типа, почти такие же толстые, как и он. И пока толстяк обнимал моего приятеля, Целовал его и говорил Всякие глупости, счастье Моя звезда, моя, мой герой Какие у тебя усы Эти два типа молчали Что ты будешь пить? Веселился толстяк Хочешь вина? Жареного мяса, огурчиков? Мой приятель Красный, как рак Надулся индюком И смотрел на меня Все с большим Снисхождением Боже, если бы этот толстяк догадался прочесть его последние стихи, этот пожор, эту пародию на поэзию! В твою честь пью этот бокал счастья мое, — продолжал болтать толстяк без умолку. Эх, что за усище у тебя? Ой, молодец же ты! и дёрнул моего приятеля за усы. Ну и стыд! Я никогда не отпускал усов, терпеть не могу, когда они так некультурно торчат под носом. А если бы даже я их отрастил, то я бы ни за что не позволил, чтобы меня за них хватал всякий босяк. Слушай, друг, где твое достоинство? Но мой приятель... Таял, таял, таял. А потом так разважничался, что начал поглядывать на меня уже с явным пренебрежением. «Спасибо тебе, что ты пришел!» — не унимался толстяк. «Спасибо тебе, мой лучший друг, солнце мое! Выигрыш мой! Хочешь ли отведать шашлычка или отбивную?» — Спасибо, спасибо. Я этого еще не заслужил, — прикидывается скромником мой приятель. — Я еще незнаменит, только начинаю писать. — Что? Незнаменит? — оживился толстяк. — Как незнаменит? — Для меня ты самый знаменитый, самый лучший, самый незаменимый, самый красивый. Вы только посмотрите, что у него за усы! Да ты настоящий красавец! Я вижу, что мой приятель начинает нервно ёрзать на стуле. Я уж понимаю, хочется ему, чтобы поговорили еще и про стихи, вспомнили его песни. Жалкое претенциозное ничтожество. А что вы читали из моих сочинений? — — спрашивает он. — Вам нравятся мои песни? — Песни, — говорит Толстяк. — Да вообще-то песни люблю. Хочешь, спою одну про любовь? Ну, такая просто за душу берет. Вот слушай. Где же ты, моя зазноба? Помнишь, как с тобой гуляли... — запел Толстяк. — Пел он ужасно. Но мне все это почему-то понравилось. Прямо какая-то радость разлилась у меня по всему телу. — Прекратите это издевательство! — взбесился мой приятель. — И вообще зачем вы меня сюда звали? Чтобы устроить этот цирк? — Что-что? — удивился Толстяк. — А то... вообще хватит отрезал мой приятель неожиданно вспомнив о достоинстве поэта что толстяк начал наливаться кровью я угощаю тебя и это твоего вином выеете мой шашлык и еще ты хамишь думаешь есть ли у тебя усы так ты можешь безобразничать оставьте его в покое мои усы что оставить усы да не будь этих усов я бы и не позвал тебя к столу да ты просто мой выиграешь ты знаешь что такое пари <связывая> знаю <связывая> ну и что недоуменно пожал плечами мой приятель ничего ты не знаешь Знал бы, так не разговаривал, был бы мне только благодарен. Сидели мы здесь трое за столом, а я и говорил ставлю тысячу, что первый, кто сюда войдет, будет с усами. А они двое, нет, говорят, без усов. Вот мы и стали ждать с усами, без усов, с усами, без усов. И вдруг входишь ты, я выиграл. Вот я и позвал тебя на радостях. Мой приятель, красный от злости, резко встал из-за стола. Я тоже вскочил, и мы быстро вышли на улицу. И я счастлив, что череш раздора недолго грыз мое сердце, и что он не подточил нашу дружбу. Дружбу двух мужчин и поэтов. Перевод сербо-хорватского